Глава двадцатая. Возвращение в город. Ранним утром я стоял на перроне станции железнодорожного пути неподалеку от города Сториум. Меня провожала Клер. Слез не было, только легкая грусть. Мы не прощались, а лишь расставались ненадолго. Моя волшебница просто приникла ко мне, и так мы общались молча. Все было обговорено еще вчера, но я слышал ее мысли, отвечал и слышал в ответ. «Все будет хорошо. Конечно. Жди меня, и я вернусь». Гудок паровоза, прощальный взмах руки, и я снова в дороге. Попутчиков в вагоне было двое. Один мелкий камевой ажур, а второй — зажиточный сельский житель. Обычные люди. Торговец попытался завести знакомство с целью что-то мне продать. Слушать его было неинтересно, и я внушил ему, что у меня нет денег. Тогда он сразу отстал. Деньги у меня были. Клер снабдила меня на дорогу туда и обратно, но покупать всякую ерунду не хотелось. Время в пути прошло с пользой. Я читал книгу и занимался медитацией. Со стороны казалось, будто я дремлю. На самом деле, я оперировал потоками магической энергии, пытаясь ими управлять. Получалось уже лучше. Мой накопитель был почти полон. Правда, большую часть заряда он получил вчера из энергии портала. Поезд прибыл на нужную станцию после полудня. Там за пару медных монет я нанял телегу, которая повезла меня в нашу деревню. Возница обрадовался. Ему было по пути. В деревне меня встретил Василич. Он был в огороде и показывал Ханне, как окучивать картошку. Скоро будем с первым урожаем. Мы обнялись с ним и пошли в дом. Махнули по соточке за благополучное возвращение, закусили. Я вкратце рассказал о результатах поездки. Василич сказал, что он в меня верил. Связались с нашими по рации. Через полчаса примчался Шура на мотоцикле. Не стал рассиживаться, и мы отправились в цитадель. По дороге я вложил в голову друга отчет о наших приключениях. Шура удивлялся и прикидывал гешефт. Естественно, собирался со мной к порталу. Не стал с ним спорить пока что. Примерный состав будущей экспедиции я уже просчитал. Местные новости были позитивными, впрочем, я все увидел сам. С дороги мы сразу повернули к форту, и изменения были разительные. Высокая ограда и массивные ворота выглядели внушительно. Дом уже поднялся до двух этажей и начали перекрывать крышу. В нижней пещере оборудовали гараж, а верхняя превратилась в наблюдательный пункт и огневую точку с пулеметом. Тигельная печь давала первые плавки металла, а вокруг нее обустраивалась новая кузница. Здесь были почти все наши, кроме дежурных в цитадели и курта, управляющего лесопилкой. Народ радовался моему возвращению и хвастался успехами. Профессор заявил, что они освоили выпуск обычной стеклянной посуды и теперь занимаются изготовлением лабораторной. Да, часть стеклянных изделий мы уже начали продавать. Стекло здесь было редким товаром, и за ним приезжали уже из соседних поселений. Шура сказал, что презентовал баронессе набор стеклянных фужеров вполне приличного качества. «Молодцы!» Объявил, что после ужина состоится общее собрание по итогам моей поездки. Затем мы отправились в цитадель. Ненадолго заглянули на лесопилку. Поздоровался с Куртом. Тот доложил, что работы идут по плану. Из происшествий есть одно. Немец замялся оказалось позавчера двое местных из числа работников лесопилки решили заночевать у озера разложили костер купались а утром их обнаружили на берегу в бессознательном состоянии и совершенно голыми их удалось привести в чувство но они мало что помнили говорили только о прекрасных девах с которыми провели ночь в результате вчера они работать просто не могли отлеживались а производительность лесопилки снизилась корт был серьезен Ашура улыбался. Он знал, кто пошалил с деревенскими парнями. К вечеру в цитадели собрались почти все. Васильич остался в деревне, а Курту, дали задание организовать в форте ночное дежурство силами местных. Сразу по окончании ужина я сделал краткое сообщение. Обнаружен исходящий портал на землю. Проход открывается в СССР, предположительно в 30-е годы 20 -го века. Нужна разведка. Кроме меня туда может пойти еще один доброволец. Вот так коротко и безапелляционно. Мои товарищи молчали, переваривая услышанное. Наконец плотину прорвало, и на меня посыпались десятки вопросов и предложений. Слушал молча минут пять и, подытожив, сказал. Это не экскурсионная прогулка на землю, разведка, связанная с риском для жизни. Причем как здесь, так и на земле. Не забывайте, в какой период истории нам придется отправиться. Если все пройдет удачно, то мы сможем использовать этот канал для возвращения в свой мир. И последнее. Доброволец должен быть выходцем из максимально близкого к текущему земному времени. Снова пауза. Я бегло просматривал мысли своих друзей. В первую очередь на предмет возвращения домой. Желающие были, но далеко не все. Михалыч, например... Искренне считал, что здесь ему лучше. Нет, сходить посмотреть не против, а вот перейти обратно на совсем – нет. Профессор, детство которого прошло именно в озвученный период времени, вообще не хотел туда идти, даже на разведку. В 1936 году у него был репрессирован отец, которого, правда, выпустили после Бериевской реформы в НКВД, но осадок, как говорится, остался. Да и у остальных мысли роились разные. И безвозвратно уходить на землю не хотел сейчас никто. Разве что белый. Удивительно. Но он очень скучал по своей семье и хотел знать, что случилось с близкими. Скорее всего, ничего хорошего. В лучшем случае они смогли уехать за границу. Самого же Сержа в качестве добровольца я даже не рассматривал. С его-то офицерской выправкой и манерами до первого глазастого сотрудника НКВД, Наиболее подходящими кандидатурами казались Михалыч, Соколов и Амельянчук. Петро домой не рвался, он был сиротой, родители умерли в Голодомор. Его растила бабушка, которая тоже скончалась в конце 30-х. Ему нравилась интересная и размеренная жизнь здесь, да и воевать он не хотел. Военное крыло нашего небольшого сообщества рвалось в бой, но бой я не планировал. Нужна была разведка, причем как раз не военная на предмет выживания в обществе сталинской эпохи. Так что выбор был невелик. Вопрос с добровольцем решился сам собой. Соколов очень хотел обратно. У него остались на земле родители, и он хотел предупредить их о грядущей войне. Да, а как быть с вероятностью встретить в прошлом себя? На этот вопрос у меня не было ответа. Утвердили кандидатуру Максима. Некоторые, особенно Шура, были против. Однако мне удалось убедить друга, что его присутствие здесь важнее его возможной поддержки там. А главное, мы собираемся вернуться. Обязательно. Следующим утром группа людей следовала по направлению к железнодорожной станции. Присутствовали Белый, Максим и я, а также Михалыч, который правил телегой. Шура ехал рядом верхом, периодически предлагая мне пересесть на лошадку. Приколист. Они с Михалычем были в роли провожающих, а прочие отправлялись в Сториум. Штабс-капитан должен был сопровождать Клер на обратном пути. Я считал это не лишним, да и сам Серж очень просил взять его с собой. Из оружия мы прихватили в поездку ППС по и два нагана, а белый еще и карабин Маузера с оптикой, который был зачехлен от любопытных взглядов. В дороге обсуждали наши планы и возможные пути возвращения с Земли. Практически известных вариантов было три. Первый содержался в письме родителей Клер. Место было описано подробно и сопровождалось названиями, которые мне как коренному нижегородцу были хорошо знакомы. Недостатком этого варианта было то, что входящий портал на Терум располагался в окрестностях столицы королевства, города Антрим, а это было примерно в 450 километрах от цитадели. Второй портал находился в Ленинградской области, и его ориентиры хорошо описал профессор Вадинский. На выходе это было гораздо ближе к нам, у усадьбы Герберта. А третий, наш, располагался рядом с цитаделью, но вход в него нужно искать в лесах Галиции, на земле. Местонахождение прочих земных переходов, которые вели в наш портал, известно крайне приблизительно, и вряд ли мы сможем ими воспользоваться. За разговором время прошло незаметно, и мы прибыли на станцию. Покупка билетов и еды в дорогу не заняла много времени, и вскоре мы уже смотрели на остающихся друзей из окна вагона. Поезд тронулся по расписанию, ровно в полдень. Последнюю инструкция я передавал Шуре уже мысленно. Впрочем, я видел, что он и так знает, когда и что нужно делать. Кроме нас в вагоне ехали две дамы, похожие друг на друга. Одной было слегка за сорок, а вторая — совсем молоденькая. С нами был крепкий мужчина лет 30, с коротким мечом на поясе и арбалетом за спиной. Мельком глянул, кто они. Ага, мать и дочь, семья здешнего землевладельца. Едут в столицу королевства, к родственникам и за покупками. А мужчина — слуга и охранник. Дамы рассматривали нас с интересом, особенно Сержа, который в офицерской форме Риа и шашкой за спиной был неотразим. Девица откровенно строила ему глазки, а аура ее имела яркие искры. Похоже, потенциальный маг. Мы же с Максимом одеты были в гражданское и старались особо не светиться перед окружающими, учитывая нашу будущую миссию. Происшествий в пути не случилось, и вечером мы благополучно сошли на нужной станции. Обе попутчицы проводили штаб с капитана томными взглядами, причем интерес старший был не меньшим. Забавно. Повозку до города нанимать не стали. Вещей у нас было по минимуму, а в дороге мы насиделись, так что отправились пешком. Стражнику ворот обратил внимание на зачехленный карабин, но я быстренько внушил ему мысль, что это такой шансовый инструмент, и он сразу забыл об этом. Холодное же оружие здесь носили многие, и на него не обратили особого внимания. Средневековый город вызвал у моих товарищей неподдельный интерес, и они увлеченно рассматривали местные достопримечательности. Клера уже знала о нашем приезде. Мы активно общались по мере приближения к ее дому. Пришли. Входная дверь и шнурок звонка были на месте. Нас ждали и отворили быстро. Анита, проявив гостеприимство, сразу повела моих товарищей в отведенную им комнату. Ужин назначили через час. А пока мы просто обнимались в гостиной. «Привет, милая». Вечерняя трапеза удалась на славу. Еда была вкусной, разговоры долгими. Анита игнорировала Максима и общалась исключительно со штаб с капитаном Он ей нравился. Интерес ее был личным, с некоторым эротическим подтекстом. Однако это перебор. Мысленно попросил Клир посмотреть, нет ли на Сержа с глаза какого. Оказалось, что да. Кто конкретно его наложил, ей было неясно но то что это слабенькое заклинание мужской привлекательности очевидно девица из поезда вероятнее всего не инициированный маг да еще в пубертатный период подумал и слегка вправил тетушке мозги понизив градус ее влечения это помогло и она решила отправиться почевать оставив нас клер тем временем осторожно касалась рукой своих амулетов и я почувствовал поток силы текущий штаб с капитану потом волшебница подумала что к утру Заклятие исчезнет, и Серж будет избавлен от повышенной женской симпатии. Хорошо. Может, Белому это и приятно, однако ему еще и саму Клер сопровождать в дороге. И вовсе я не ревную, просто не стоит им лишний раз привлекать к себе внимание. Моя волшебница загадочно улыбалась и звала меня в спальню. Следующим утром после завтрака мы вчетвером отправились к Миркусу. Не дойдя двух кварталов до дома мастера, разделились. Я попросил друзей прийти в лавку немного погодя. Не хотелось идти туда толпой. Меркус искренне обрадовался встрече и сразу сказал, что портальный амулет доработан, заряжен и готов к использованию. Отлично. Перешли к теме самой операции. Минут через 10 звякнул входной колокольчик, и на пороге появилась клерса товарищи. Вот теперь можно и дверь закрыть. Представил мастеру своих друзей. Миркус смотрел пристально, явно изучая их ауры. «Пойдут тоба спросил он. И, услышав, что только Максим, одобрительно кивнул. Соколов смотрел с любопытством, а Серж помрачнел. Ему снова напомнили, что дальше его не возьмут. Мастер еще раз взглянул на него и сказал, что такой молодой человек побывал вчера под магическим воздействием, причем дважды. «Ух ты! Силен!» Маг достал из ящика стола небольшой металлический диск на шнурке и протянул штаб штабс-капитану. Этот амулет назывался бы у военных камуфляжем. При активации он как бы размывал личность владельца, делая малозаметной и неинтересной для окружающих. Инструкция по привязке и активации прилагалась. Серж принял подарок с почтением, а затем мужественно подставил мизинец под укол стилета. Что поделать? Такая магия. Меркус сказал, что выдаст Максиму аналогичный перед выходом. Предусмотрительно. Перешли к деталям. Одежда, оружие, снаряжение. С собой мы привезли два нагана, а ТТ ждал меня в тайнике. Таким образом, личным оружием, аутентичным тому времени, мы были обеспечены. Снаряжение? Не очень представляю, что тащить с собой. Пожалуй, только деньги но советских рублей того периода у нас все равно нет. Ладно, разберемся на месте. Миркус сказал, что золото везде в цене, и выложил на стол небольшой слиток с местным клеймом. Точно пригодится. Теперь одежда. Мастер уже заказал портному костюм, аналогичный тому, который носил его отец по праздникам. А вот с нашими нарядами надо было что-то делать. Джинсы, толстовка и кроссовки с иностранными ярлоками явно неуместны максим одет аналогично хотя про запас у него имелся комплект формы РККА. пришлось тоже отправляться к портному который после часовой дискуссии наконец понял что от него требуется одежда должна быть готова через два дня и заказ этот обошелся клер в несколько серебряных монет разорительно однако с меркуса мы договорились встретиться накануне перехода и согласовать оставшиеся мелочи Затем Клер провела нам экскурсию по городу, а обедать мы зашли в знакомое заведение мастера Тиля. В ожидании заказа Белый не утерпел и активировал свой амулет. Ну что сказать, лично я особой разницы не заметил, а вот Макс сказал, что фигура штабс-капитана становится будто смазанной и расплывается перед глазами. Значит, работает. Что до моих ощущений, то я все чаще замечаю, что смотрю на мир вовсе необычным зрением. Пара дней прошла в текущих заботах. Мы забрали нашу новую одежду от портного и теперь носили ее, привыкая к новому образу. Мне пошили пиджачную пару из добротного сукна светло-серого цвета. Под пиджак надел светлую рубашку с большим отложным воротником. Костюм был свободного покроя, и подмышечная кобура стата не просматривалась снаружи. На голове у меня была фетровая шляпа того же цвета. Кроме того, пришлось заказать еще и обувь, Теперь на ногах у меня были кожаные полуботинки. Максим был одет в темные брюки-галифе, серую кортку с карманами средней длины и в такую же, как у меня, рубашку. На голове у него была плоская кепка. А вот он был в солдатские сапоги. В таком виде мы отправились к Миркусу. Мастер встретил нас приветливо и отметил, что новая одежда похожа на ту, что носили в его время на земле. Затем он протянул камуфляжный амулет Максу, и процедура его привязки к новому владельцу повторилась. Я же передал Миркусу наган и захотел посмотреть, как он будет его носить. Мак явился минут через 10, одетый в светлый костюм-тройку и шляпу канатье. В нем он до боли напоминал Зиновия Герта в образе Паниковского из фильма «Золотой теленок». Пиджак не был приталенным, и пистолет в кобуре нормально уместился под его левой рукой. Дальше мы обговорили время перехода, назначенного на очень раннее утро. С рассветом Меркус будет ждать на заднем дворе дома Клер. До завтра. Вечер мы провели в последних сборах. Необходимые мелочи я сложил в небольшую кожаную сумку, смену белья, носки, бритвенные принадлежности, мультитул, смартфон для фото и видео. Из амулетов со мной ехали на родину мой накопитель, щит мага, и амулет связи с Клер. Все прочее, в том числе амулет ментальной защиты, я оставил моей волшебнице. Они здесь нужнее. После нашего перехода Клер должна запереть дверь, ведущую к порталу, активировать защитный амулет, скрыть все следы и немедленно отправляться на утренний поезд, уведомив тетушку о нашем внезапном коллективном отъезде. Белый едет с ней. Я рассчитываю на него. Ночью мы почти не занимались любовью. Мы просто лежали, обнявшись и молча слушая друг друга. Клер верил в благополучный исход нашего предприятия, но ее волновала эпоха, в которую мы идем. Мои лекции по земной истории не прошли даром. Успокоил ее, немного ответив, что было бы гораздо сложнее, если бы проход выводил, например, на территорию Китая времен культурной революции. И главное, мы идем не просто на землю, а в мой родной город. Это сможет помочь. Спи. Я легонько коснулся сознания любимой, и она быстро уснула. С рассветом я был уже на ногах. Разбудил Клер и отправился посмотреть, как остальные. Тихонько проскользнул в комнату, где ночевали Максим и Серж, также сыграв им побудку. Проходя мимо комнаты тетушки, я прислушался. Они так крепко спала, она вообще не вставала рано. А вот Луж уже проснулась и готовилась спуститься на кухню. Ранняя пташка. Это в мои планы не входило. Я выдал ей посыл на крепкий двухчасовой сон. Пускай еще отдохнет. Меркус уже топтался на заднем дворе. Я почувствовал его и пошел отворять. На нем был темный плащ с капюшоном. В руках он держал кожаный саквояж, напоминавший земные образцы. Сразу приступили к делу. Серж остался наверху на шухере. Я передал ему ППС, а он мне лист бумаги, сложенный в четверо. Там были данные его родителей и сестры. А вдруг? Обнялись на прощание. Остальные уже ждали в подвале. Защита снята, и дверь привычно скрипит несмазанными петлями. Прощальный поцелуй. Клэр смотрит с тревогой, но не плачет. Правильно. Все будет хорошо, девочка моя. Я обязательно вернусь. Обещаю. Все. Мы внутри. Для троих тут совсем тесно. Стоим вплотную. Миркус, впереди, а в его руках уже разгорается портальный амулет. Майор НКВД Анатолий Степанович Маркеев очень любил выпить, что и осуществлял регулярно, свободное от службы время. Еще он любил крупных женщин с большими формами, особенно под выпивку. Наверное, поэтому был не женат, и начальство не разпеняло ему на это. Вот и сегодня, возвращаясь домой со службы, он заглянул в гастроном и прикупил бутылку водки, сладкого вина, и разных закусок. Далее намеревался позвонить своей знакомой и приятно провести сегодняшний вечер, а также ночь. Тем более, что завтра у него выходной. Жил Маркиев в центре, на улице Дзержинского, и на службу ходил пешком до управления НКВД на улице Воробьева. Всего 10 минут ходьбы. Служил майор в кадрах и отвечал за прием, увольнение и различный учет сотрудников, выдачу служебных удостоверений и прочее и не был связан ни с оперативной работой, ни со следственными действиями. Он не ловил шпионов и всевозможных врагов, и не участвовал в ночных допросах, не пытал никого в подвалах. Он тихо перебирал бумаги в кабинете, но должностные обязанности свои знал и исполнял неплохо. И Если бы не виной бабы, то давно бы получил очередное звание. А так это был его предел. Впрочем, майор был доволен своей жизнью. Спокойная работа двухкомнатная квартира в центре. Вселился он поначалу в комнату, и у него был сосед, скромный инженер, который всегда здоровался с ним, опустив глаза. Через некоторое время он ему надоел, и Маркиев попросил знакомого следователя присмотреться к соседу. Шел 1937 год, план по посадкам надо было выполнять, и сосед переехал сначала в камеру, а потом на лесоповал сроком на 10 лет. После этого майор навестил жил контору и договорился с ее начальником, что соседская комната приходит к нему. Освобожденный жилплощадь он обмывал потом неделю, за что получил выговор за занесением в личное дело. Затем жизнь снова наладилась и пошла своим чередом. А этот теплый августовский вечер обещал быть приятным во всех отношениях. На эту троицу майор обратил внимание сразу. Слишком разными они были и по возрасту. И по внешнему виду. Молодой парень с вещмешком за плечами. Годит и просто, но прилично. С любопытством оглядывающийся по сторонам. Очевидно, приезжий. Мужчина лет 30-35 в костюме и шляпе. Этот вел себя спокойно и выглядел как местный житель. Третий старик, костюм и шляпа которого выглядели несколько старомодно, а цепочка карманных часов на его жилетке даже старорежимно а еще старик был еврей это буквально читалось у него на лице а евреев маркеев не любил и главное эти люди были вместе, а мужчина даже проводил небольшую экскурсию своим спутникам неожиданно для себя у майора появилось просто непреодолимое желание помочь этим гражданам, ведь они только что приехали в горький и им негде остановиться он двигался к себе домой, держа в руках бумажный пакет с продуктами, а следом за ним шли эти трое и он точно знал, что теперь они будут жить в его квартире. Окно портала было около 2 метров в диаметре, так что нагибаться не пришлось. Первым решительно шагнул Миркус. За ним последовали мы с Максимом. Это был внутренний двор. Слева от нас выселась куча мусора. Справа — покосившийся сарай. За спиной серел глухой забор, в котором сейчас зияло портальное окно. Я поднял камушек и бросил в открытый портал. Камень отскочил, как от глухой стены. Понятно, это выход, а вход в другом месте. Тем временем окно начало мутнеть, и вскоре портал закрылся. Вокруг было безлюдно, тихо, и пахло экскрементами. На выходе из двора виднелось знакомое здание Госбанка. Я послал Макса аккуратно осмотреться. Вернулся он быстро и доложил, что мы находимся. На пересечении двух улиц, по которым ходят люди, ездят лошади и машины. Обстановка спокойная. Внешний вид горожан напоминает его время. Пошли наружу. Как я и предполагал, мы оказались на пересечении улицы Грузинской и Большой Покровской, которая сейчас переименована в улицу Свердлова. Народу толпилось достаточно, и мы влились в городской ритм. Одежда наше удивление не вызывала и отличалась, пожалуй, лучшим качеством. Горьковчане в целом были одеты похуже. Встречалось много людей в форме. Я заметил уличный стенд вывешенный на нем газетой. У него стояло несколько человек. Они читали правду. Меня же больше интересовала дата на газете. 19 августа 1939 года. Есть. Со временем определились. Теперь мы, не торопясь, шли по покровке. Это название было мне привычнее, осматривая достопримечательности и негромко разговаривая. Двигались мы в сторону площади Горького, которая сейчас называлась площадью имени 1 Мая. Макс активно вертел головой по сторонам. Я даже слегка шикнул на него, чтобы не привлекал к себе внимания. Впрочем, это уже случилось. Васильковую фуражку с малиновым околышем я заметил издалека. Это были цвета формы НКВД. Человек в форме шел нам навстречу, держа в руках бумажный пакет. Ромб на петлицах. Ого, целый майор. Наша троица явно вызывала у него удивление, и он разглядывал нас цепким взглядом. Ну вот, не успели приехать, а уже спалились. Подумал я и залез офицеру в голову. Ситуация стала понятна через пару минут. Я выдал майору, доминанту, дорогие гости. Теперь мы шли к нему домой. Маркеев шагал впереди а мы следом, метрах в пяти. Контроль я не ослаблял ни на секунду. В квартире у майора было грязновато и стояло много пустых бутылок, в основном из-под беленькой. Главным же желанием майор на сей момент было прокинуть полный до краев граненый стакан водки. Не стал мучить нашего гостеприимного хозяина и позволил ему выпить за встречу, после чего отправил его отдыхать до утра. Осмотрелись. В одной из комнат стояла большая двухспальная кровать с металлической спинкой. Прочей мебели было немного, и она была явно казенной. Майор храпел на тахте в соседней комнате. Санузел раздельный, в наличии имелась ванна. Для получения горячей воды нужно было топить дровяную колонку. Еще в квартире был телефон, весьма ценно для всего времени. Мы расположились на кухне. Макс поколдовал с Примусом и поставил кипятить чайник. Прикусили продуктами, которые обнаружились у майора в пакете. Открыли бутылку вина. Южная ночь была сладкой. За столом я рассказал товарищам, где работает наш радушный хозяин и что он представляет собой по жизни. Миркус ответил, что его папа никогда не доверял органам, хотя относился к ним с уважением и опаской. «Можно сказать, нам повезло. Теперь у нас есть жилье» и добровольный помощник в виде целого майора НКВД. Макс выслушал меня молча, но история соседа соседом Маркеева его задела, и он хмуро заметил, что майор этот — гад. Поддерживаю. Поэтому церемониться с ним не стану, и использую его в наших целях по полной программе. Из истории я помнил, какие события происходили в 1939 году. Главным из них можно назвать начало Второй мировой войны. 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу. А потом и СССР поучаствовал в ее очередном разделе. Кроме того, маховик репрессий снизил свои обороты. Политзаключенные по-прежнему были, но месячные планы по расстрелам и посадкам уже отсутствовали. Исчезли печально известные тройки, а сами аресты теперь проводились исключительно санкции прокуратуры. У руля НКВД теперь стоял великий и ужасный Берия. В общем, жить стало лучше, жить стало веселей. Наметили планы на завтра. Сначала нам необходимо обзавестись надежными документами, и Маркеев мог помочь в этом вопросе. Финансовый вопрос тоже стоял остро. Не стал церемониться и без озрения совести, выгреб из ящика стала всю имеющуюся наличность. Получилось прилично, на первое время хватит. А потом он еще и со сберкнижки снимет. Отправил Макса в магазин за продуктами указав, где тот ориентировочно находится. Выдал примерный список, деньги и приказ не озираться по сторонам и вести себя естественно. Мирку сказал, что желает отдохнуть, и пошел в спальню. Мне же предстояло решить задачу по комплексному контролю за майором, который предусматривал его правильное поведение в мое отсутствие. Мне было необходимо, чтобы Маркеев продолжал ходить на службу и исполнял свои должностные обязанности не вызывая подозрений у коллег. Моя книга описывала такие манипуляции и называлась такая доминанта «поводок», а в более жестком варианте «цепь». Для этого сознание разумного надо было подготовить и заставить его бояться сделать действие, которое противоречит воле контролера. Присев рядом с чадящим водочным выхлопом майором, я расслабился и начал плести свою сеть. Ночью Анатолию Степановичу Снился сон. Он стоял на вытяжку в кабинете наркома НКВД, а за массивным столом, грозно посверкивая пенсне, сидел сам товарищ Берия. «Почему мы тебя еще не расстреляли, а, майор?» Тихо вопрошал нарком. «Не отвечай. Я и так все про тебя знаю. Замечания у тебя уже есть. Предупреждение тоже. Дальше сам знаешь, что случиться должно». С хищной улыбкой снова заговорил Берия. Холодная стройка пота потекла по спине, и майор ощутил взгляд наркома, словно направленный на него через оптический прицел. «Даю тебе последний шанс. Выполнишь мое секретное поручение. Сниму из тебя предупреждение. Будешь дальше служить. но ну, облажаешься? Не обессудь. Плакать по тебе бабы твои не станут». Маркеев проснулся в холодном поту. Он лежал на кушетке. Из кухни доносили звуки радио и запахи еды. «Неужели действительно был у Берии?» — помотал головой майор. «Нет, это был сон». А вот задание свое он знал четко. Приказ передали вчера его гости, которые оказались спецгруппой ГУГБ НКВД СССР. До окончания операции он поступал в их полное распоряжение и подчинение. Задачей майора было обеспечение группы местными документами, жильем и оказание всяческого содействия. Узнавать смысл и подробности миссии самой группы было строжайше запрещено. Докладывать о деталях этой операции майор мог только лично товарищу Берии. «Дела», — подумал майор и обреченно отправился в туалет. «Доброе утро, Анатолий Степанович. Как спалось?» Поприветствовал его мужчина, который назвался вчера Алексом. За столом сидели еще двое. Совсем молодой парень, которого звали Макс и старик, который представился Миркусом. «Даже имен не говорят. Одни клички. Вот это секретность», — подумал майор. Маркеева пригласили за стол и предложили позавтракать. Яичница была хороша. Потом пили чай. Очень хотелось водки, но майор сдерживал себя, прислушиваясь к разговору спецагентов. Разговор шел о документах, и его спросили, как быстро можно будет оформить новые паспорта. Ответ не понравился Алексу. Тогда майор ответил, что есть более ускоренный вариант, не совсем официальный. По роду своей службы Маркеев был связан с криминалом, и один из подпольных мастеров по изготовлению документов являлся его агентом и постукивал ему периодически, за что его не трогали и давали спокойно работать. Полезное знакомство. Берем. После завтрака майор переоделся в штатское, и мы отправились за документами. Фото располагалась располагалось в подвале, в двух кварталах отсюда. Было открыто. За стойкой сидел человек лет 50 в круглых очках. Маркеев подошел и тихо сказал несколько слов. Фотограф кивнул и пригласил нас внутрь помещения. Там нас просто сфотографировали на документы. Обещали, что завтра к вечеру все будет готово. Хорошо. Затем я сказал майору, что он может быть свободен, а мы отправились гулять по городу. Посмотрим, как проявит себя поводок. Воскресный день выдался солнечным. Я рассказывал друзьям историю своего города и показывал достопримечательности. Прошлись вдоль Кремлевской стены, по площади Минина. Здесь она пока называлась Советской. Я подмечал непривычные моменты. На месте памятника Чкалову, его установили только зимой 1940 года, было кафе «Мороженое». С удовольствием откушали там по порции. Качество оказалось отменным. Чкаловской лестницы тоже не было. Год открытия 1949 Вид, открывающийся нам с откоса, был необычен моему глазу. Стрелка была на месте, и даже Кадавинский мост присутствовал. Собор Александра Невского стоял без куполов и выглядел жалко. А Волжского моста не было и в помине. Да и вид на заречную часть города не впечатлял. Застройка малоэтажная и в основном деревянная. Выделялось только главное здание Нижегородской ярмарки, построенное в 1890 году. Прошлись по Верхневолжской Волжской набережной, с видами на реку. На обратном пути осмотрели здание драматического театра. Рядом была гостиница «Москва». Сначала она называлась «Интурист». В ней часто останавливался Валерий Чкалов. В моем времени ее уже снесли. Посетили несколько магазинов и приобрели необходимые мелочи в частности, пищу бумагу и письменные принадлежности. Миркус надолго завис у магазина, в котором были выставлены фотоаппараты. Он непременно хотел приобрести такой. Мысль неплохая, тем более и смартфоны наши не вечны. Подумаем ближе к отъезду. Отобедали мы в ресторане при гостинице «Москва». Заведение было не для всех, а местный привратник косился на простецкий вид Макса. Пришлось цикнуть слегка обслужили нас быстро и вкусно. При этом мою голову посетила забавная аналогия, связанная с посещением Коровьего и Бегемота ресторана у Грибоедова. Помните, как там было у Булгакова? Правда, поджигать мы ничего не стали. На квартиру явились под вечер и застали там стельку пьяного Маркеева. Ему было страшно, и страх он пытался залить алкоголем. Сгрузили его тело на матрас в углу комнаты Я выдал команду на крепкий сон до утра. Завтра у него будет много дел.